Арсен прожил жизнь достаточно долгую и сложную, чтобы научиться смотреть на ситуацию со стороны. Да, свою организацию он создавал из любви к искусству, а деньгах он тогда не думал. Зарплата офицера КГБ позволяла вести вполне достойную, по советско-застойным меркам жизнь, а потребности у него всегда были умеренными. Но высшее наслаждение он получал только тогда, когда мог манипулировать людьми. Дёргать за невидимые ниточки, проводить хитроумные комбинации из затаённой улыбкой смотреть, как люди совершают поступки, будучи уверенными, что это они сами так решили, и не догадываясь, что кто-то за их спиной всё уже давно за них предрешил и на много дней вперёд распланировал. Есть ли существуют люди, совершающие преступления, то существуют и те, кто их раскрывает примитивно. Можно помогать одним и мешать другим. Можно идти работать в правоохранительную систему и мешать преступникам уклоняться от правосудия. Но можно ведь и наоборот, можно мешать правоохранительной системе и помогать преступникам. Какая в сущности разница? Зато удовольствие море. Видеть, как сыщики и следователи пыхтят, стараются, ночей не спят в попытках найти виновного, а преступления не раскрываются. Ну никак. Ну что ж тут поделаешь? Жизнь, её нормальное течение, даже в государстве с самой совершенной и квалифицированной полицией всегда остаются нераскрытые преступления. Где-то больше, где-то меньше, но они есть всегда. Никогда так не было, чтобы их не было. Коломб урил про себя Арсен. Ему было неинтересно видеть, как преступление замазывалось, а виновный отмазывался по звонку из руководящего кабинета. Он считал, что это грубо, неинтеллигентно, а главное всегда есть опасность, что вскроется. Высший пилотаж сделать так, чтобы все искренне думали. Это преступление мы раскрыть не можем. Мы сделали всё, что в наших силах. Кто сумеет лучше, пусть сделает. Но за всё надо платить, это Арсен понимал чётко. Создавая хорошо законспирированную организацию, он сознательно шёл на то, что информация будет проходить с задержками и был готов к тому, что ограничение личных контактов неизбежно приведёт к снижению контроля за людьми. Когда не можешь лично следить за всеми и всеми, готовься к тому, что начнётся халтура и безолаберщина. Вот оно и случилось. Ну что ж. Организация просуществовала достаточно долго, чтобы принести Арсену на старости лет чувство глубокого удовлетворения, незабываемые минуты тихого восторга от удачно проведённой комбинации, прекрасные мгновения от ощущения своей незримой всесильности. Ну и достаточно. Чемпион должен уйти с арены раньше, чем его потеснят более молодые и сильные. Стыдно уходить вторым после того, как ты был первым. Всё в жизни нужно делать вовремя. Но прежде чем он уйдёт, он доведёт до конца начатое дело. Он сломает строптивую гордячку Каменскую и этим поставит красивую, жирную точку. на своей многолетней деятельности. Суточная смена в дежурной части ГУВД Москвы близилась к концу, шёл девятый час утра, и усталость казалась весело в операционном зале, как табачный дым. От неё было трудно дышать. В 10:00 утра заступит новая смена. Придут бодрые, выспавшиеся люди. И какое-то время в воздухе будет незримо витать исходящая от них энергия. Но это только через 2 часа. Одна из девушек, работавших в службе 02, сняла наушники и подошла к дежурному по городу, подполковнику Кудину. Василий Петрович, у нас Тамара Кочнева в Розовске числится. Кудин молча открыл сейф и достал толстенную папку, в которую были подшиты все ориентировки о розыске пропавших или скрывшихся. Полистав ее несколько минут, шумом захлопнул. Нет такой. А зачем тебе? А только что был звонок по ноль два. Лиц интересующихся местопребыванием Кочиновой Тамар Михайловны просят позвонить. номер продиктовали. Девушка протянула Кудину бумажку с номером телефона. Ну давай. Кудин сладко зевнул и потянулся. Разберёмся. Иди на место, не отлынивай. Но до конца смены разбираться ему было некогда. Начало рабочего дня самое время для того, чтобы обнаружить, что ночью угнали машину или ограбили магазин. или в кустах лежит человек, кажется, мёртвый, или кто-то вечером ушёл и до утра не вернулся. Кудин сунул бумажку в карман кителя и до конца работы о ней не вспоминал.